«Они пали как герой, а лучшей смерти для настоящего воина просто не может быть», закончил доклад Хардар, когда до шатра, из которого управляли своим войском Гноры, осталось не более трех десятков метров. Тролли, оттянувшие на себя всех горных великанов, действительно пали все до одного, прижатые к скальной гряде, разрезающий лес, словно зубы гигантского ящера. И хоть они отчаянно отбивались, сумев уничтожить часть орды горных великанов, но из-за своей малочисленности и потери оперативного простора погибли, затоптанные и забитые в неравном бою. Однако задание бесстрашные копейщики выполнили идеально – полностью завладев вниманием разъяренных великанов. Влетевшая в заросли низкорослых корявых деревьев, больше похожих на ломкий кустарник, кавалерия сходу врубилась в толпу возвращающихся к месту сражения великанов. Лучники, ненамного отстав от всадников, заняли удобные позиции чуть в стороне, не вступая в непосредственный контакт и метко расстреливая великанов тяжелыми длинными стрелами. Вскоре все было кончено, и смешанные силы, объединенные под рукой Алексея, опять почти не понесли потерь. «У тебя счастливая рука, Алексар! — заключил Хардар, спрыгивая с зора. «Мы никогда еще не побеждали такого многочисленного противника столь малой ценой!» «Накаркаешь!» — нахмурился Алексей, по мере приближения к шатру, все более переживавший за оборотня. «Что?» — не понял орк, тоже становясь серьезным. «Сглазишь!» пояснила идущая следом Эльви. Судьба не любит болтливых и хвостунов. Орк открыл было рот, но, посчитав унизительным спорить с женщиной, захлопнул его, громко клацнув зубами и обиженно засопел. Алексей сделал последний шаг к шатру с замиранием сердца, заметив брызги крови на приоткрытом пологе. Воображение услужливо рисовало картины растерзанного страшными заклинаниями тела оборотня. Даже то, что колдуны гноров могли скрыться через портал, сейчас на фоне возможной потери верного друга казалось незначительным. Алексей уже жалел, что необдуманно послал Зура на верную гибель в тыл врага к злобным колдунам. Видя нерешительность командира, Хардар шагнул вперед и, откинув полок, заглянул внутрь. «Ха! И нас не подождал!» — рявкнул орк. Алексей решительно протиснулся мимо него внутрь. Весь шатер был забрызган кровью еще хлеще, чем полок. На полу валялись растерзанные тела. Здесь были и низкорослые старцы в длинных балахонах, и дюжие охранники в красивых доспехах, вооруженные до зубов. Вот только оружие и доспехи не помогли, когда в шатер ворвался свирепый зверь. Да и скрытые окровавленными балахонами тела колдунов теперь были всего лишь трупами немощных старцев, совсем недавно являвшихся грозными владыками этого мира». Недалеко от стенки шатра еще мерцал неумолимо уменьшающийся без магической подпитки портал. Диаметром он уже не превышал средних размеров тарелки, отбрасывая голубоватые отцветы на происходящее в шатре. Ближе всех к порталу лежал на спине с раскинутыми в попытке сотворить заклятие руками и выражением крайнего изумления на лице, Тот самый старец, который вероломно завлек Алексея в горную пещеру. Алексей пробежал взглядом по полутьме шатра, а, наткнувшись на освещенный небольшим магическим шаром стол, замер в удивлении. За этим столом, с довольным урчанием отрывая зубами от зажаренной бараньей ноги большие куски сочного мяса, сидел Зур, полностью вернувшийся в человеческое обличье. Увидев господина, оборотень вздрогнул, проглотив целиком только что оторванный кусок и замер. «Ну ты красавец!» — похвалил Алексей восхищенно. «Я уверен, что из этого шатра не ушел никто». Пришедший в себя Зур вскочил. «Я выполнил твою волю, мой господин. Прости, очень вкусное мясо у них тут готовят. А я после драки смертельно есть захотел. Вот и не удержался». Хардар только крякнул, с восторгом взглянув на Алексея, и в его взгляде вновь отчетливо читались слова, сказанные им однажды. «Тебя сопровождают достойнейшие воины. Счастлив тот господин, чьи воины настолько хороши. К тому же смотрят на тебя они так, что я не сомневаюсь». Любой из них с радостной песней отдаст за тебя свою жизнь в любую минуту. Пожалуй, только этому и можно завидовать. Доброй завистью, сознавая, что есть к чему стремиться. — Я горжусь тобой, Зур, — кивнул Алексей и, развернувшись, вышел из шатра. — Послушай, Лексар, — выскочил следом орк. Может, нам стоит прямо сейчас ворваться в их крепость через этот портал? Я пришлю своих колдунов, и они вдохнут в него энергию, достаточную для того, чтобы пропустить целый отряд. «Вдохнуть в него энергию могу и я», — усмехнулась Эльви. «Вот только по ту сторону открытой двери нас могут поджидать такие ловушки и защитные заклинания, что не помогут ни колдуны, ни сила, ни доблесть воинов». «Да, твоя колдунья права», — согласился орк на удивление спокойно. «Я даже не подумал о том, что помимо мечей нас могут ждать там заслоны из грязной магии». «Если ты не возражаешь, мой возлюбленный господин, я хотела бы еще раз осмотреть шатер. Вдруг там найдется что-нибудь интересное для меня?» Негромко промурлыкала Эльви, и Алексей ни на миг не усомнился, что девушка уже заметила какие-то колдовские штучки, принадлежавшие погибшим колдунам. «Конечно», — кивнул он, «имущество побежденного принадлежит победителю». Это соответствует нормам, как ее там, репараций. Девушка посмотрела на Алексея с благодарностью и вернулась в шатер. И только тут Алексей вспомнил про охотников. Он поспешно обошел шатер, обшаривая взглядом горизонт. Но ничто не напоминало о недавнем присутствии стороннего наблюдателя. Покончившие с бегущим неприятелем воины – Уже вовсю хозяйничали в оставленном врагом лагере, а в небе властвовали стремительные драконы орков. — Понятно, — проворчал Алексей. — Зачем суетиться, если можно просто немного подождать? Я ведь никуда не денусь, но я оптимист. А настоящий оптимист даже на кладбище вместо крестов видит плюсы. Так что время работает только на нас.